Для чего нужны были руны? Руны таинственные символы германских народов. Они вышли из употребления уже к началу 15 века. Их смысл забылся. Их начертания, напоминающие то след от удара меча, то огненный язык молнии, стали навевать мысли о мистическом их назначении. Молнии и меч всегда были символами могущества. Казалось, руны даруют победу в войне и власть над людьми тому, кто постиг их магию. Оккультный туман окутывает руны уже в XVI-XVII веках, когда учёные заинтересовались старинными надписями, начали их собирать и печатать книги, посвящённые им. В тех сочинениях было много чего удивительного. Так некоторые шведские учёные того времени рунические знаки встречаются в основном в Скандинавии, причём более половины из них в Швеции. Полагали, что символы эти оставлены людьми, жившими ещё до потопа или сразу после него. Среди этих толковников долго бытовало мнение, что греки, это русские и римляне создали свой алфавит на основе рунической азбуки. Вскоре после Тридцатилетней войны шведский натуралист Улов Рудбек отождествил Швецию с Атлантидой Платона и известил весь крещеный мир о том, что именно северные страны были колыбелью человеческой культуры. Руны — одно из доказательств тому. Рудбек даже горделиво заявил, руническими камнями надобно проломить головы всем тем, кто дерзает умолить, непомерное величие и древность шведской нации. Так на сих таинственных камнях постепенно строится здание шовинизма. Неразгаданное завещание викингов подкрепляет притязания их потомков на силу и власть в новом мире. Руны были письменностью не вообще германцев, а северных германцев, будущих датчан, норвежцев, шведов. В последующие века по рунической символике можно проследить маршруты передвижений викингов. Руны сопровождают воителей в путешествиях в Гренландию и на бегах на Британские острова, в плаваниях вниз по Днепру, по знаменитому маршруту из Варяг в Греки и во вторжениях в византийские пределы. Сохранилось около 7 тысяч рунических надписей. Часть их до сих пор не расшифрована. Сами рваны, как правило, можно легко отличить друг от друга, но вот текст, написанный ими, понять трудно. Специалистам, как выразился один из них, шведский исследователь Хельмер Густавсон, всякий раз приходится разгадывать сложнейший ребус. И все же в последние годы ученым удалось расшифровать многие старинные надписи, найденные в Гетеборге, Лунде, Бергене, А также Сиктуни, первой столице Швеции, лежавшей недалеко от современного Стокгольма. Тексты, оставленные на массивных памятных камнях, их найдено здесь около 40, возвещают мощь и дерзость северных варваров. Зато многочисленные мелкие безделуцы, испичрённые рунической символикой кости, деревянные гребни, раковые рукоятки ножей рассказывают нам о повседневной жизни людей севера. Руны это алфавит, доступный всем слоям населения. Большинство людей в Средние века знали руны, умели читать надписи, составленные из них, равно как и умели вырезать их, хотя ничему систематически не учились. В то время каждый носил при себе нож, чтобы в любой момент процарапать на дереве или косточке какой-нибудь весточку. Варвары, жившие среди лесов и скал, всегда имели под рукой эти материалы. Тогда как пергамент, чернила, перо, следовало ещё поискать. Вот одна из таких надписей. Некий Хавгрим, посланный для закупки товара, жалуется своему компаньону Торе Фагеру. Многова озлешон, дружа. Нет тут хмеля, ни же рыбы. Хощу тебя известить о том, абы не поминал ми. Глаголи наймит уехать и к нам на полудни, да увидите наши дела. Пошли ми рукавицы, а щези, говорит, нужду, в чем имеет, подай ей. Кайся ми, что не прибьешь мя за мою тяготу. А вот кабацкий пройдоха, обглодав кость, делится впечатлениями о жизни такой. Тут уже велия свара. Некая женщина... Отправляя в дорогу служанку, жалует ей дощечку с процарапанным увещеванием, адресованным мужу. — Ги до речи, а бы ты домой пришел! На обратной стороне тот пробует вырезать ответ. Рука его нетверда и надпись неразборчива. Наверное, мужчина по какой-то причине не мог нормально держать в руках нож. Быть может, и он на свою беду ввязался в некую свару. Содержание любовных меморий, как правило, очень откровенно. «Егда был в Ставангере, легла спать и со мной Инге Борг». Зато предложения руки и сердца пышны, и, что удивительно, для суровых северян весьма риторичны. Вот некий Хавард сватается к гудни. Хавард шлет гудни приветствия и дружбу. Уже все мое желание просить и руки твоей, ащи не хащеши, сколбейном быти. Думай о том, кого замуж брати, и извести мя, что ты хащеши. На многих дарах оставлены памятные надписи. Их вырезал либо сам даритель, либо человек, коему этот предмет был преподнесен. Так на ткацком челноке читаем «Помни мя, а я помню тя». Люби меня, а я люблю тебя. На гребне вырезанном из рога пометка: Арнгун подарила мне гребень. В одной из расшифрованных надписей, найденных также в самые ранние встранах Скандинавии, упоминание о такой заморской роскоши, как перец. Торкель-менетчик послал тебе перец. На корабах и ларях Сплошь и рядом сохранились имена их владельцев. И на грамоте вырезали рунические буквы из одной лишь любви к искусству, манифестируя этими каракулями сам факт своего существования. Привычка у краткой писать здесь был я оказалась столь же распространена в средние века, как и в наши дни. Подобными граффити пестрят стены башен и церквей. Рунические надписи сохранились даже на галереях собора Святой Софии в Стамбуле, Константинополе. Вероятно, их оставили викинги, служившие в армии императора или приезжавшие в Византию торговать. Есть также надписи религиозного характера. Былые приверженцы Тора и Фрей твёрдой рукой выводили молитвы новым христианским богам, вырезая свои словословия на дереве и бронзе. и кости. Впрочем, некоторые тексты сохранили и следы языческих верований. Однако преобладают бытовые мотивы. По своему содержанию загадочные рунические письмена мало чем отличаются от берестяных грамот, найденных российскими археологами в Новгороде. Даже само начертание букв на бересте напоминает руны. Новгородские грамоты и шведские дощечки с рунами можно назвать своего рода гомологическими формами письменных памятников вырезая надпись что на доске что на бересте её автор вынужден спрямлять округлые буквы под лезвием ножа они превращаются в угловатые значки все дуги заменяются ломаными линиями число замкнутых контуров сводится к минимуму горизонтальные чёрточки параллельные волокнам дерева превращается в косы, проводимые сверху вниз. Так выбор письменных принадлежностей упразднил прежние формы букв. Им на смену пришли чёткие, хорошо различимые штрихи. Похожее изменение претерпевает и славянское письмо. В любом случае энтузиасты эзотерики могут не печалиться о забытом знании. Его не было. Таинственные арийские маги Стоило археологам расшифровать их послание, легко превратились в богатея Торкеля, купившего за морскую редкость перец, да в заботливую гиду, торопившую муженька домой. В третьем рейхе ошибочно истолкованные рунические знаки стали одной из основ государственной символики. Но в древние руны напрасно вливали новую кровь. Рейх рухнул через 12 лет. А вот добролюбивый Хавард уже тысячу лет радуется скорой встрече с Гудни. Я радости этой несть конца. Её не вырубить топором, не спрятать в земле. Вот она мудрость простого бытия, явленная нам археологами.